«Ох-ох!» — воскликнул Дугал в отчаянии и смятении. «Она не может это сделать? Не может! Лучше пусть она висит на дереве!» «Хорошо, ты будешь повешен, друг мой», — сказал офицер. «И допадет твоя кровь на твою собственную голову. Капрал Крэмп, возьмите на себя обязанности провост маршала и кончайте с ним». Капрал встал против бедного Дугала и начал неторопливо вязать изнайденной им в доме веревки внушительную петлю. Затем он накинул ее на шею преступника, и с помощью двух солдат проволок дугала до порога, когда страх неминуемой смерти одержал верх и вырвал у несчастного крик. «Стойте, шентельмены, стойте! Сделаю, как приказала его честь, стойте!» «Бездельника еще не убрали?» — сказал Бейли. «Сейчас он больше, чем когда-либо заслуживает петли. Кончайте с ним, капрал, почему вы его не уводите?» «Я глубоко убежден, — почтенный джентльмен, — сказал Капрал, — что если бы вас самого вели на виселицу, вы, ей-богу, не стали бы нас торопить!» Этот побочный диалог помешал мне расслышать, что произошло между пленником и капитаном Торнтоном, но я уловил, как первый прохныкал еле слышно. «И вы меня не попросите идти дальше? Только показать, где стоит Макгрегор? ох хо «Пише, негодяй, не орать!» «Да, даю тебе слово. Я не попрошу тебя идти дальше. Капрал, постройте людей перед домами и выведите этим джентльменам их лошадей. Нам придется взять их с собой. Я не могу оставить здесь при них ни одного человека. Идите, ребята, становитесь под ружье». Солдаты засуетились и приготовились выступать. Нас в качестве пленников повели бок о бок с Дугалом. Когда мы выходили из хибарки, Я слышал, как наш товарищ по плену напомнил капитану о пяти генеях. «Вот они», — сказал офицер, положив золото ему на ладонь. «Но смотри, если ты вздумаешь повести меня не той дорогой, я размозжу тебе голову собственной рукой». «Этот бездельник», — сказал Бейли, — «еще хуже, чем я думал. Корыстная и вероломная тварь. он мерзкий блеск наживы, обольщающий человека». «Мой отец-декан говорил, бывало, больше душ убито серебряной монетой, чем тел, обнаженным мечом!» Подошла хозяйка и потребовала уплаты, включая в счет и то, что было выпито и съедено майором Галбрейтом с его друзьями-горцами. Английский офицер стал возражать, но миссис МакАлпайн объявила, что она полагалась только на честное имя офицера, упоминаемое между ними а иначе не поставила бы им ни одной стопки. Увидит ли она когда-нибудь мистера Галбрейта, неизвестно. Может, да, может, нет. Но она знает, наверное, что получить с него свои деньги ей уже не придется. А она, бедная вдова, и живет только на то, что платят постояльцы. Капитан Торнтон положил конец ее сетованием, уплатив по счету сполна, что составила лишь несколько английских шиллингов, хотя та же сумма на шотландские деньги казалась весьма внушительной. Щедрый офицер хотел было расплатиться заодно за меня и за мистера Джарви, но Бейли, пренебрегший тихим советом хозяйки выжимать из англичан все, что можно, потому что нам от них достаточно приходится терпеть, потребовал формальной справки, какая доля расхода падала на нас, и, соответственно, заплатил. Капитан воспользовался случаем принести нам извинения за арест, Если мы, благонамеренные подданные, сказал он, мы не обидимся, что нас дня на два задержали, когда это понадобилось для королевской службы, а если нет, то он только исполнил свой долг. Мы вынуждены были принять извинения, раз отклонять его было бесполезно, и вышли из дому, чтобы сопровождать отряд в походе. Вовек не забуду, с каким отрадным чувством переменил я продымленный душный воздух темной шотландской хижины, где мы так неуютно провели ночь, на живительную прохладу утра. Яркие лучи восходящего солнца падали и шатрали ловых и золотых облаков на такую романтически прекрасную картину, какая никогда до той поры не радовала моих глаз. Слева лежала долина, где в своем пути на восток катился форт огибая красивый одинокий холм с гирляндами лесов. Справа, среди буйных зарослей, пригорков, скал, лежало широкое горное озеро. Дыхание утреннего ветра курчавило на нем легкие волны, и каждая сверкала на бегу под лучами солнца.